Глава 36. На пятом этаже в Любике. 1940 год. Ну да, Любик — город красивый, со своим Марципаном и со своим Томасом Манном. И все камни на мостовой, на которые он ступал, до сих пор сохранились. Но у этого города есть один недостаток. В душе у всех его жителей дремлет мелкий лавочник. Там все всегда вертелось и до сих пор вертится вокруг мелочи, вечно бренчащей в карманах. Народ целыми днями только и знал, что отсчитывать сдачу. Я была девятилетней девчушкой, никогда не видевшей наличных, кроме тех разов, когда дедушка Свейн в Скагине покупал нам мороженое. Но я быстро сообразила, что для жителей Шлезвига деньги значат то же самое, что для исландцев слова. По-немецки «мелкие монеты феник», Это слово удается выговорить, только приложив старания. А мы, жители Исландии, небрежно сужаем рот, произнося наше слово, обозначающее такую мелочь. Люди экономные никогда не были в нашей стране в фаворе, зато у нас всегда уважали тех, кто сорил деньгами направо и налево. Но вот мы приехали сюда. Вновь объединенная семья из трех человек. В новой стране, новом городе, с новой судьбой. После того, как дедушка спас папу и его счета от ареста, молодой человек больше не пожелал принимать от него никакой поддержки, тем более финансовой. Так что жили мы в холодной коморке на верхнем этаже, сужающегося кверху кирпичного дома, словно сошедшего со страниц исландского колокола. Я насчитала 133 ступеньки вверх, а вниз — 132. «Дорога наверх всегда дольше, чем вниз», — говаривал папа Ханси. Вид из окна кухни был запоминающимся. Ступенчатые фасады, немецкие средневековые башни и широкий горизонт. Вся Европа. Папа записался на фашистскую кафедру и стал специализироваться по гитлеровским идеям и арийским мифам. Руны СС захватили его мертвой хваткой, как я уже говорила. Но он долго не хотел ставить жену в известность об этой своей безумной любви. Мама выросла в Брейдофьорде, откуда никакие бредни не доплывали с тех самых пор, как в 1002 году к берегам Флаты прибило христианство. Она была дева с непорочным сознанием. Но когда настала первая военная весна, расчет оказался неизбежен. Я помню разговор в кухоньке в низкой мансарде у раскрытого окна в мае 40-го. Мама стояла у окна, папа в проходе. А я между ними, у крошечного кухонного стола, Ирьяна раскрашивала исландский флаг, гордо парящий над крышами безлюдного хутора, словно ковер самолет без пассажиров. «Мама!» «В армию? Зачем? За кого? За что ты хочешь сражаться?» «Папа! Я буду сражаться плечом к плечу с друзьями!» «Мама!» «Ханси, я тебя умоляю! Ну что исландцу делать на войне?» «Разве исландцы когда-нибудь ходили на войну?» «Папа». «Нет, до сих пор у них на это пороха не хватало». «Мама». «Ну и слава богу, что не хватало». «Папа». «Масса, сегодня утром Исландию оккупировали». «Мама». «Да что ты говоришь?» «Папа». «Я слушал 12-часовые новости по радио у Петра, Он может слушать английское радио, BBC». «Мама». «Это же вроде запрещено». Папа. Да, но он член партии, его никто ни в чем не заподозрит. Сегодня утром они захватили Исландию без единого выстрела. Мама. И слава богу. Папа. Слава богу? Это только доказывает, какие исландцы слабаки. Мама. Ханс Хенрик, да что на тебя нашло? Ведь даже Дания не пыталась защищаться. Папа. Нет. Датчане, конечно, поняли, что лучшая защита — сдаться. Мама. В каком смысле? Папа. Тогда они окажутся на правильной стороне, и им не придется бояться, что в их стране разразится война. Они смогут спать спокойно, когда через датское небо полетят снаряды. Датчане будут в безопасности, как пуночки во время Бурана. Ведь целью будут не они, а Германия. Мама. Ты думаешь, англичане не попытаются освободить Данию? Папа. А зачем им это делать? Да на эту Данию всем плевать. Подумаешь, пара свиноферм да два пивзавода. Мама. Зачем ты так говоришь про... про свою родину? А ведь датчане так хорошо относились к твоему отцу. Папа. Отец на этот счет не обольщается, хотя и женат на датчанке. Он прекрасно понимает, что страны не помогают друг другу, каждый сам за себя. Мама, разве англичане не ввязались в эту войну из-за Польши? Папа, англичане думают только о своем Лондоне. Они только одного боятся, что Германия будет видна из Дувра. Мама, Ханси, я не понимаю этого, все это из-за Вот почему немцам захотелось заполучить все эти страны? И что они будут делать с этими странами? Не станут же они жить в Польше или в Норвегии? Разве им не нравится просто жить у себя на родине? Ведь у них такая хорошая страна». Папа шепотом. Масса, попридержи язык. Мама. Как будто наш язык тут кто-то понимает. Папа. Вильфред с нижнего этажа учится со мной на одной кафедре. Он по-исландски читает, как воду пьет. Мама. Тихо. «Ханси, разве ты не видишь, какое это безумие? Сколько ему этому человеку...» «Папа, масса...» Мама быстрым шепотом. «Сколько стран этому человеку нужно завоевать? Сейчас я скажу, как мама. Он что, не может просто прокатиться по ним на поезде, если ему так уж захотелось посмотреть мир? Это как будто... Вот как если бы нашему Эйстену со Свепнейр...» Вдруг втемешилось в голову завладеть всеми островами Брейда-Фьорда. Тогда бы он больше не смог вести хозяйство, у него все время бы уходило на то, чтобы удерживать эти земли. Кто имеет всю, тому ни от чего нет проку, как говорит мама. Папа. Мама, мама, а вот если бы, если бы у него отобрали острова Грасы и Лингой, разве он не имел бы права потребовать их обратно? Прошлая война окончилась для Германии унижением. Мы имеем право. Мама. Ханси, ради бога, не надо говорить «мы». Папа. А как же Судетская область, Пруссия, Эльзас? Ведь это все немецкие земли. Мама. Ага, а еще и Норвегия, Дания и Исландия в придачу. Ханси, ты понимаешь, что все это просто-напросто мания величия. Папа. Исландия? Мама. Ты же сказал, что сегодня утром Исландию заняли. Папа. Да, но немцы. Мама. Ну, а кто же? Папа. Исландию захватили англичане. Мы стали британской колонией. Мама. Англичане? Тут в разговоре возникла пауза. Я продолжила раскрашивать исландский флаг, но карандаш совсем затупился, и в синем остались незакрашенные места. Тем не менее, я не посмела протянуть руку за точилкой, лежавшей на лавке возле мусорного ведра. Когда великие державы начинают войну, маленькому народу лучше смирно сидеть и ждать. До мамы дошел смысл новостей. «Папа, теперь ты поняла, что я говорю?» Мама промолчала, повернувшись к раковине, неуклюже открыла кран и надолго застыла, уставившись на струю. «Папа, не трать попусту воду. Говорят, летом ее уже может на всех не хватить». Она потянулась за ковшом, наполнила его наполовину, затем закрыла кран и поставила ковш на конфорку, забыв включить газ. Затем она повернулась к папе, который все еще стоял в проходе в белой рубашке с засученными рукавами, опираясь локтем о дверной косяк и той же самой рукой убирая волосы с лба. «Мама». «Значит, они... Исландия вся захвачена?» «Папа». «Да». «Мама». «И острова?» «Папа». «В Брейдафьорде?» «Скорее всего, тоже». «Мама». «Но их же так много!» Я представила себе, две тысячи солдат завоевывают 2000 островов. И потом стоят там на часах, по одному на каждом островочке, на вытяжку с ружьем на плече. А вокруг в воде тилени, словно неведомое жирное морское войско. Вот такой была первая мысль мамы — Мысль, которой иногда давали волю жители Брейдафьорда. Мир, в котором мы жили там, был особенным и не всегда считался частью Исландии. Как выразился один Брейдафьордский бонд, «На островах жить хорошо, но плохо, что вокруг них горы датские». А когда в 1944 году Исландия наконец стала независимой, бабушка будто бы сказала «Ну вот, теперь мы, наверное, с ними, болезными торговлю наладим». Она всю свою долгую жизнь была датской подданной, жила под датским флагом, но никогда не склонялась перед этим фактом, никогда не подгоняла свою душу под датскую одежку. «Разве не свободен тот, кто считает себя свободным? Мне кажется, что именно такая участь уготована нам, исландцам в грядущие века». Потому что уже сейчас зарубежные фонды стремятся заграбастать нашу страну себе. Нам придется вообразить, что мы ровнят другим народам, как мы и делали веками. Едва ли такой народ так много живет внутри собственной головы, как исландцы. Бабушка как-то рассказывала мне про гвюдрун с попова берега, которая стала жертвой разбойного набега. Вымышленный эпизод однако содержащий аллюзию на так называемый «турецкий набег» — нападение алжирских пиратов на южное и восточное побережье Исландии в XVII веке, во время которого десятки исландцев были захвачены в плен и проданы в рабство. А после сказала, «Это меня только внизу обесчестили, а в голове я еще невинная». Эти слова да вышить бы золотом на нашем флаге. «Мама». «И что это значит, что нас захватила Англия?» Папа. Это просто значит, что Исландия, которая под Данией, которая теперь под Германией, занята англичанами. Мама. А побольше государств над нами поставить не надо? Папа склонил голову и стал смотреть на собственный узконосый ботинок, легонько пинающий дверной косяк. Это я вижу сейчас, а в свое время я отвернулась от него, сидя за кухонным столом напротив раскрытого окна и, корпя над рисунком. Папа. «Мы просто разменная монета в мировом кармане, засаленная тысячей рук. Вчера датская, сегодня немецкая, завтра английская. У нас ничего нет, мы никто и ничего не можем поделать». эмма у нэвих капут». «Вечные навсегда сломлены». Немецкий. Мама задумчиво. «Но у нас всегда есть весна. Она-то всегда исландская». Так иногда говорили в Исландии до войны, и неясно, то ли люди нахватались таких фраз из книг Лакснеса, то ли он ухватил фразу из живой речи и поместил в книгу. Она засмеялась странным смехом, произнеся эту реплику, одновременно печальную и правдивую. Островитянке в ту пору было 36 лет. На ее лице жизнь оставила трещинки, а вокруг талии у нее появились годовые кольца. Она вознеслась на 133 ступеньки вверх от маслобойки в островном исландском сарае на ганзейский петушиный насест с видом на воюющий континент. В этот день, 10 день мая 1940 года, немецкая армия стояла на востоке возле русских границ, на севере у Полярного круга, буквально вчера начала вторжение в Нидерланды, а месяц спустя должна была проехать под Триумфальной аркой в Париже. На юге вот-вот должен был появиться Муссолини. Четырехлапая свастика простиралась все шире, и вскоре усых Яльци обещали накрыть всю Европу. Я изо всех сил старалась выжать из огрызка немецкого карандаша исландскую горную синеву. А если бы я сосредоточилась еще больше, то могла бы услышать сквозь открытое окно тихий грохот танков возле раскрашенного карандашом горизонта. У городской черты стояли старинные ворота с башенками — Хольстентор, воздвигнутые средневековыми мужчинами для защиты и для красоты, но сейчас они стали наибесполезнейшим сооружением, не более чем усладой для взора. И сейчас мне вдруг кажется, мне, лежащий тут в гараже, на склоне своей стремительной жизни, что мировая история — один сплошной гремучий змееподобный бредоворот не имеющий ни капельки общего с жизнью. Одна огромная мания мужества, которую женщинам во все века приходилось лишь безропотно терпеть. Вот если бы была Адольфина Гитлер, из нее бы получилась чудесная сестра милосердия. Я снова подняла глаза и выглянула в окно, устремила очи детской памяти на покрытые патины средневековые фалосы. И тутчас услышала внизу в переулке эрегированное приветствие «Хайль Гитлер». «Хайль Гитлер» раздалось в ответ. Там, где глупости отдаются эхом, ум ходит по стеночке. Но что я тогда понимала во всем этом бряцании и лад? Конечно же, очень мало. Для меня Германия была просто интересным краем. Флаг красивый, девушки-миляги, мужчины-трудяги. И очи детского сознания не могли сложить вместе две башни и получить в итоге четырехконечное отупение. Чтобы постичь жизнь, требуется целая жизнь. Пока мы есть, мы так глупы, а когда мы уже были, мы становимся чуть-чуть умнее. Поэтому я обращаюсь к своим сестрам по полу с наставлением тотчас бежать запасаться теплыми покрывалами и тушёнкой, как только услышим от мужчин фразу «Мы живем в исторические времена». Но разговор родителей не закончился. Мама снова спросила, «А что это значит, если нас захватили англичане?» «Папа». «Это значит, что наша страна оказалась не с той стороны». Мама. «Но, Ханси, ты... ты в это веришь?» В нашей маленькой кухне воцарилось молчание. Часы на колокольне церкви Иакова отбили восемь ударов. Небеса подернулись синими сумерками. Наконец папа ответил, тихо и без фанатизма, задумчиво глядя на потолок, на незажженную голую лампочку в патроне. «Папа». «Да». «Мама». «А ты уверен? Уверен, что...» Ханс Хенрик вышел из дверного проема и шагнул в кухню, оперся обеими руками на лавку, низко склонил голову и сказал, обращаясь сперва к лавке, потом к стене, и под конец глядя в собственную грудь. Папа. Национал-социализм — это хорошее направление. Это направление единения и поддержки. Здесь все как один работают, чтобы поднять целую страну, целую нацию, а скоро и целый континент. Это направление старания и сотрудничества, возрождения и будущего, прямая противоположность коммунизма, который предлагает только нужду и разруху, революции и кровопролитие. А здесь дела идут в гору, и скоро у всех будет работа. Тут он поднял глаза и посмотрел на маму, все еще стоящую у раковины. Папа. Маса, неужели тебе непонятно, что здесь строится новый мир? Мы живем в исторические времена. Мама. А твой папа говорит... Папа. Папа — человек старых времен, датский прихвостень. Мама. Значит, теперь он немецкий прихвостень? как ты можешь быть против датского колониализма в Исландии, если тебе нравится немецкий колониализм в Дании?» Папа сквозь зубы. «Потому что датчанешки это заслужили». Мама. «Ханси, откуда такая злость?» Папа. «Прости, дело в том, что когда... когда строится новый мир, национальность не важна. Для идей границы не принципиальны». Мама. Зато для границ идеи принципиальны, когда эти идеи переезжают границу на танках». Моя мама порой становилась превеликим мыслителем. Но, конечно, мне невероятно сложно вспоминать этот разговор и слушать, как льется бред из уст моего отца, который наверняка стал бы доктором скандинавской филологии, если бы не был таким глупцом. «Дорогой мой папа, почему ты не послушал своего отца?» Дедушка Свин сразу раскусил нацизм. Может, ему птичка что-нибудь нашептала. По его собственным словам, ему пришлось долго заседать с этими людьми, которые считали, что спокойно сидеть на стуле и выражать свои мысли словами, а не выкриками — это слабость. Англичане нравились ему больше. Теперь всенемецкий вечер оделся глубокой ночной синевой, какая в нашей стране чаще всего бывает в августе. Папа. «Масса, ты... ты не понимаешь. Иногда надо проявлять силу». Мама почти никогда не теряет терпения, а тут ее прорвало. «По-моему, я это понимаю лучше, чем... Почему ты, Ханс Хенрик Бьёрнсен, Исландец в самом расцвете сил, не спустишься на этаж ниже, не постучишь в дверь к Яцику и Магде, «Нет, не взломаешь дверь у Яцика и Магды, не прикажешь им с детьми лечь в кровати, пока ты перерываешь все ящики и шкафы в поисках ценностей, а потом торжественно не объявишь им, ну, по-военному, что их квартира теперь твоя собственность, что ее законный владелец Ханс Кенрик Бьор». Закончить фразу ей не дал звук резко хлопнувшей двери. «Я». «А папа правда пошел у них квартиру отбирать?»